Глава двенадцатая. Терминила, январь 1940 года. Гостиница «Рим». «Если она умрет, пусть это случится дома», — выпалила Адель с трудом, сдерживая ярость. Затем завернула Карлу в шерстяное одеяло и смерила няньку гневным взглядом. «Простите, сеньора, умоляю вас», — схлипывала та. «Я сделала это ненарочно!» «Этого еще не хватало, Марта!» — отрезала Адель, делая той знак отойти. «Этого еще не хватало!» Доктор не бегом поднимался по лестнице. Нельзя было терять ни минуты, нужно было как можно скорее возвращаться в Рим. Они выехали из столицы на рассвете. После телефонного звонка владельца гостиницы «Рим» у Карлы держалась высокая температура. Местный доктор, заподозривший воспаление легких, так и не смог поставить диагноз. Поэтому Адель подняла на ноги семейного врача, который сразу же прибыл на место. Сев в малолитражку дяди Сандра, они помчались в терминила. К счастью, дорога отняла меньше времени, чем они рассчитывали. Дорожные работы на шоссе уже закончились, снегопада не предвиделось, хотя терминила тем утром запорошила снегом. Эту дорогу построил адвокат Марио Маркучи, несмотря на протесты местных жителей, так и не смирившихся с таким использованием миллионов, выделенных на мелиорацию долины Риетти. Гостиницу «Рим» в пьян вале открыли всего пару месяцев назад. В ней был даже президентский люкс, зарезервированный за семьей Муссолини. Дуча собственной персоной любил после горных прогулок подкрепиться лакомствами, приготовленными кухаркой, сеньорой флориндой. Фенди отдыхали здесь в начале ноября, на День всех святых. Поэтому Адель отправила сюда девочек вместе с прислугой и нянькой на несколько дней, чтобы без спешки заняться подготовкой к открытию магазинов после рождественских праздников. Им с Эдоардо отдых был просто необходим. Рождественская суматоха совершенно их вымотала — В магазинах толпился народ, и они едва справлялись с заказами. Недавно Адель обнаружила, что снова беременна. Ребенок должен был появиться на свет в июне. Впрочем, это никак не отразилось на ее рабочем графике. Беременности не были для нее помехой. Наоборот, будучи в положении, она ощущала прилив сил и никогда не испытывала ни приступов тошноты, ни слабости. Мадалена говорила, что Адель слишком занята для неприятных ощущений — Свойственных интересному положению. Они обе посмеялись, но Адель понимала, что по сути подруга права. Порой у нее не было времени даже пообедать. Адель, девочка в тяжелом состоянии, произнес доктор Тедыскини, осмотрев Карлу. Она может не дожить до утра. Вести ее в Рим слишком рискованно. Мы сейчас же возвращаемся домой. Это не обсуждается, ответила Адель, если ей суждено потерять дочь. Пусть уж лучше ребенок отойдет в мир иной, в родных стенах, в окружении привычных вещей. Адель не желала слышать ни возражений, ни доводов доктора. Оказавшись в машине, она с тревогой вгляделась в лицо младшей из своих дочерей. Карла была слабой от рождения. Адель не могла простить себе, что когда Карла появилась на свет, у нее было мало молока, и ей даже пришлось приглашать кормилицу — Мадалина посоветовала им сестру своей прислуги, но и этого оказалось недостаточно. «Не понимаю, как Марта могла сотворить подобную глупость», — нарушил повисшее молчание Сандра. «Не упоминай об этом», — отрезала Адель. Девушка призналась, что показала малышку Дучи, когда тот прогуливался под окнами гостиницы. Забыв обо всем на свете, при виде своего кумира, она схватила Карлу с пеленального столика и высунула ребенка в открытое окно. «Уму непостижимо», — посетовал врач. Молчание нарушали только всхлипы маленькой Карлы. Прижимая к себе больную малышку, Адель всем сердцем надеялась, что та выкарабкается. Смотреть на измученную лихорадкой дочку и ощущать собственное бессилие было невыносимо. Боже, Карла посерела, и на мгновение Адель пожалела о своем решении вернуться в Рим. Карла была любимицей Эдуарда, Вылитая бабушка Паула. Свекровь, как и внучка, была крепка характером, но слаба здоровьем. Эдуардо, с самого начала мечтавший о сыне, после рождения Карлы взял дурную привычку называть ее Карла. «Эдуардо, будь добр, обращайся с ней, как с девочкой», — сказала она ему летом, но он и слышать ничего не хотел. Рано или поздно ему придется называть дочь женским именем — Ведь скоро Карла пойдет в школу. Адель затаила дыхание. Ей вдруг пришло в голову, что девочка может не дожить до этого времени. Едва слышный всхлип ребенка отвлек ее от ужасной мысли. Прикасаясь к мягкой щечке Карлы, Адель с трудом сдерживала слезы. Мама, мама! Детский голосок вернул ее к действительности. Ребенка тошнило. Адель попросила Сандра сделать остановку.